Глава четвертая. Хел, ты в своем уме, брат?» Усмехался Эрик, стоя рядом со мной на крыльце клуба. Тьма не мешала. Я мог рассмотреть длинные ноги моей женщины, а руки помнили, какая нежная и бархатистая кожа на стройных бедрах. Печально, что в это самое мгновение моя дирская избранница убегала от меня, а не мчалась мне навстречу. Но это все мелочи. Придет час, и Снежа сама, по доброй воле, появится на пороге моего дома, нашего с ней дома. «Надеюсь, что да», — ответил я брату. «Ты отпустил ее?» — на всякий случай уточнил Эрик. «Да, отпустил. Но это ненадолго», — ухмыльнулся я, убирая руки в карманы. «Ненадолго». Эрик тихо рассмеялся. Он, как и я, прекрасно понимал. Отныне Снежана полностью зависит от меня. Вернее, с той самой минуты, как волчица попробовала вампирскую кровь. Она будет стремиться испить ее. Более того, она моя пара, моя невеста. Мы с ней связаны до скончания времен. Что там с квартирой? спросил у брата. Переход из мира оборотней в мир людей был короче обычного, которым мы пользовались уже много столетий, но отобрал много сил. Или же ритуальные ножи кровь оборотня помогли, не знаю. Однако чувствовал я себя погано, и брату пришлось брать часть дела на себя. Я же решил отлежаться в тишине. И совершенно случайно, Моя новая квартира располагалась очень близко с местом обитания моей снежи. Я бы сказал, непозволительно близко. Через стену. И сейчас я планировал оказаться именно там. Все как ты велел, Хэл. Брат подбросил ключи, а я их перехватил. За мной должок! хмыкнул я и растаял в темноте, не привлекая внимания людей. Моя волчица. Набралась ровно через три минуты после того, как я смыл с себя кровь и выбросил одежду в урну. Этот мир меня утомлял. Слишком суетный, а люди слишком любопытны. Это Эрик любил торчать и тусоваться здесь, среди человеческих женщин, порока и невинных шалостей, как он их называл. А меня больше прельщал мир вампиров, где все решала сила. Тонкий слух, Уловила звон ключа. Снежана вошла в квартиру, а я улыбался, предвкушая первую встречу добрых соседей. Наверное, она манзит свои остренькие зубки в мою шею с превеликим удовольствием. От этой мысли по телу прошлась волна возбуждения. — Дьявол! Я ведь не сопливый пацан, а готов наброситься на тело девчонки, всего лишь подумав о ней. Звуки за стеной стихли. А я прикрыл глаза, вслушиваясь в каждый шорох, интуитивно угадывал, где она находится. Пусть иступает почти бесшумно, но от меня невозможно скрыться. Я видел ее, слышал, как по венам течет ее кровь, маня своим ароматом. Очнулся, только когда мебель под моими пальцами рассыпалась в кружку. А клыки удлинились, готовые вонзиться в хрупкую женскую шею в любое мгновение. «Что же ты со мной творишь, девочка?» – пробормотал я. До утра оставалось еще пара часов, и я понимал, это время будет тянуться невыносимо долго.